Духовно-нравственный уровень последователей. 7 мая 1938. Прекрасно, что вы проявляете большое распознавание при приеме вновь приближающихся. Нас не радует количество, но лишь качество. Все члены должны, во-первых, во-вторых и в-третьих, совершенствоваться в качествах, указанных в книгах живой этики. Ведь это должно быть самой главной и неотложной целью каждого приблизившегося – И задание это так грандиозно, что потребуется не одна жизнь, чтобы приобрести хотя бы несколько из них. И одним из самых первых и основных качеств будет умение хранить доверенное. Если такое умение налицо, оно уже будет свидетельствовать о немалых прошлых накоплениях. Все впервые приходящие должны вполне отдать себе отчет, что приближение к силам света опасно, если оно совершается лишь из любопытства и легкомыслия или же тщеславия. Ответственность прикоснувшихся к свету велика, и уйти от нее некуда. Потому следует понять, что мы сами должны решить, можем ли мы подняться духом, Или же есть опасность для нас, что по слабости духовной мы отступим и тем самым осудим себя? Зачем пополнять собою легион Иуды, он и без того разросся до чудовищных размеров? Ужасно падение человеческого достоинства в мире. Но таков конец кали-юги: лишь редчайшие единицы могут подняться над планом нашей видимой действительности и понять те законы, которые движут событиями следовательно, и людьми. Большое знание не прощается и всегда вызывает злобный антагонизм толп и средняков. Потому великие учителя во всех веках заповедали говорить по сознанию слушателей. Отступление от этого мудрого завета всегда кончалось гибелью многих светлых начинаний и человеческих жизней. В книгах живой этики сказано, «Йогу все можно», И в то же время все нельзя. Многие ли поняли весь глубокий смысл этого речения? Также в Агне йоге параграф 50, сказано, когда же люди поймут значение мысли и слова, все-таки для людей просыпать мешок малоценных зерен гораздо значительнее, нежели просыпать уничтожающие слова. Любой грызун подберет зерна. Но даже архат не уничтожит следствие мысли и слова. И в общине, параграф 127, дано предупреждение. Для вечерних собраний очень остроумно отметить необычный состав речи или очень странное выражение, но подумайте, не висит ли на каждой букве этого выражения множество жизней. Именно кто может сказать, сколько раз необдуманное слово явилось причиной гибели человека и даже многих, при этом гибель надо понимать не только в физическом, но и в духовном смысле. Вероятно, вы замечали, что на первых ступенях ученичества все как бы обуяны манией учительства, и такие учителя — сами, не усвоив основательно ни одной книги учения, начинают бросать в пространство искаженно понятые ими формулы и тем причиняют смущение умов и создают лишь новых врагов себе и учению. Именно всем таким желающим похвалиться своим большим знанием следует напомнить слова учения. Только недоучки пытаются разложить на окнах сухие веточки напыщенности, но чей дом наполнен знанием, тот не боится отрезать, ломоть мысли. Именно знающий разберется, когда и где и что может он поведать. Руководящим началом для него будет завет — говорить по сознанию слушателя.